Романов точно знал, что делать с радиоприемником на другой день после завтрака. Он решил выполнить приказ и тут же обо всем забыть. Увы, ему было невдомек, что после возвращения в Москву он немедленно окажется в карантине. Было около шести. Машина Карпова с трудом преодолевала занесённой снегом дорогу. Генерал-лейтенант ругал Борисова. уж слишком захалустным месте выбрал он дачу. Все что голу знали Борисов нелюдим. В обществе, где индивидуалистов, чудакова, тем более инакомыслящих берут под подозрение, Борисову все сходило с рук. Он был выдающимся специалистом. Внешней разведкой занимался чуть ли не сызмальство. И некоторые его операции считались классическими, эти изучали в разведшколах, обсуждали молодые сотрудники КГБ в обеденный перерыв. Проехав по лесной дороге около мили, Карпов различил свет из окон древней хижины, так называемой избы, в ней Борисов и любил проводить выходные. Другие из начальства КГБ довольствовались, вернее, с радостью хватались Задачу в специально отведённом согласно должности месте, обязательно к западу от Москвы, у изгиба реки, неподалеку от Успенского моста, но не Борисов. По выходным или будням, когда можно было отвлечься от дел, он уезжал на восток от столицы к чащу леса, забирался к себе в избушку, вёл простую деревенскую жизнь. Чайка остановилась у дощатой калитки. Подожди здесь сказал Карпов Мише, шоферу. Я лучше развернусь и положу под колеса чурбаки, а то не выйдем, — проворчал тот в ответ. Карпов согласно кивнул и вышел из машины. Он не захватил галоши и теперь пожалел об этом, приходилось брести по колено в снегу. Наконец он добрался до избы, постучал. Дверь отворилась, и в черехугольнике света от отвидимых керосиновых ламп оказался генерал-майор Павел Петрович Борисов в кузовородке в штанах-рубчик и валенках. Ты смахиваешь на героя Толстовского романа, заметил Карпов, когда Борисов ввёл его в гостиную, где от дров, плавших в кирпичной печи, разливалось приятное тепло. «Все лучшее, чем смахивать на витрину магазина в Бонд-стрит, проворчал Борисов, взял у Карпова пальто и повесил на деревянную стойку. Затем откопарил бутылку водки, такой ядрёной, что она текла словно сироп, и наполнил две стопки. Мужчины уселись за стол. Все до дна Карпов поднял стопку, держа её по-русски, большими указательным пальцем оттопырив мизинец. "Твоё здоровье", отозвался Борисов, и они хлопнули по первой. Из кухни появилась старая крестьянка с фигурой чайником и тугим пучком волос на голове. Она, казалось, самой матушкой России, плюхнув на стол под нос с ломтями черного хлеба, луком, маринованными огурчиками и сыром, она исчезла, не сказав ни слова. Так в чем же дело, старец, спросил Карпов. Донисов был старше его всего на пять лет. Карпова опять бросилась в глаза сходство Павла Петровича с спокойным дуэтом Эйзенхауэр. Он, знал, Борисова, в отличие от большинства комитетчиков, любят коллеги и прямо-таки боготворят молодые агенты. Ему давно дали уважительный прозвище Старец. Когда-то на Руси так называли деревенского главу, но теперь она сравнялась по смыслу с английским old или французским le patron. Борисово Григорьевым посмотрел на гостя. Евгений Сергеевич Сколько лет мы знакомы? И не сосчитать, ответил Карпов. Я когда-нибудь тебя обманывал? По-моему, нет, с грустью откликнулся генерал-лейтенант. И ты надеюсь, тоже меня не обманешь? Постараюсь, осторожно ответил Карпов. «Какая муха укусила старика. Тогда ответь «Какого черта ты хозяйничаешь в моем подразделении? громко потребовал Борисов. Карпов хорошенько подумал и спросил: «Ну, "Почему бы тебе сначала не рассказать, что именно там творится? Его разоряют, вот что", огрызнулся Борисов.